Глава сорок восьмая. Опыт. «Видишь ли, Дима?» — снова заговорил Петрович. «У каждого из нас своя история. Подробности тебе ни к чему, но в двух словах. Ты ведь, наверное, понял, что я не художник. Любил, правда, в детстве рисовать». Ну и руки у меня, они из задницы растут. Так и стал художником-оформителем. А вообще-то я юридически закончил. Молодой был, целей никаких. Попал по распределению на большой завод, юрисконсультом. Никакие юристы на заводах тогда были не нужны. Это так, больше дань моде. Да какая разница, ставить документы вычитать. Одна формальность. Всё решают хозяйственники, инженеры, ну и коммунисты твои, обкомы разные. Куда же без них? А юристы? Если бы я в органы попал, другое дело. На худой конец в адвокаты. А на заводе, даже крупном, такому, как я, делать нечего. Хотел в партию вступить. Не берут. Жди в очереди, говорят. Без очереди только рабочих принимают. Веришь ли, хотел в рабочие податься, чтобы в партию вступить. Не разрешили. Говорят, государство на твою учёбу деньги потратило, а ты в рабочие? Нет, говорят, сиди где сидишь и не соскочишь. Распределение отработать нужно. Подался в профсоюзные активисты. Председателю профкома от этого очень даже неплохо. Пикники начальство организовывает, бухают вместе по баням. А мне ёлки новогодние рабочим устраивать. Даже путёвки распределять не дали. Ну, занят ведь, так и тянулся. Годы идут. Давно черезпределение закончилось. Могу уехать. А куда? Не знаю. В милицию или прокуратуру? Поздно. Там такие, как я, уже в капитанах ходят. Одно было полезным, хоть я это и не искал. По должности как юристу и профсоюзному работнику. Дали переслать мне всякие кляузы разбирать. Поверишь, такого зоопарка ты не видел. Ах, и любят же у нас жаловаться. Но это ладно, а главное из-за чего? Думаешь, там по делу что-то, как бы не так. За всем страстишки стоят. зависть, ревность. Жена заревнует, нешто бы уть от изменчика или по морде дать. Она жалобу пишет на мужа. И чтобы ему побольнее сделать, всё туда закатает. Когда опоздал, что украл, где напился, наказать требует. Говоришь ей, дело пустяк. Дома разберитесь, не выносите ссоры из избы. Она доказывает. Нет, говорит, не пустяк, а государственное преступление. При мне двоих таких мужиков посадили через их баб. Потом эти бабы плачут. Вы же говорили, дело пустяк. Кто же теперь моих детей кормить будет? Нет, милая, не пустяк. Ты сама настаивала. Преступление государственное. Или ты мужа оклеветала? Может, сама вместо него по этапу пойдёшь? Вот тогда я понял. Нет злишева врага, чем жена. Мужик корячится, хребет гнёт. Всю ей, всю ей. Она сама хвостом машет, но винит во всём его. Он подлец, оказывается, внимания ей не уделял. Так мало того, что рога ему наставила, А она ещё и наказать его за это хочет. Бумаги строчит. Баба, я тебе скажу, это отдельная тема. А хуже всего иных тому, кто в партию вступил. Простой работяга, на хрен тебе эта партия. Без партийной бывает на хрен пошлёт. Не ваше мол дело. Аpartin estai per semceham, skolit, sopli razmazivayet. Ya vsyo skazhu, vo vsyom priznayus', tol'ko part bilet net, ne mayte. Vot yes etvaya baba na tebya, Dima. Napishet partorgu. Chto budesh' delat', a? Petrovich byl prav. Yesli Anzhelka nachnyot pisat', Ещё тесть развоняется. Моя не напишет, она не такая. Я надеялся, что Петрович не будет углубляться в эту тему. А если про Таньку узнает? Не напишет? А что сделает? Ну вот, я так и знал, зря сказал ему про Таньку. Прочитав в моих глазах испуг, Петрович успокоил. Не бойся ты. Я же для понимания, чтоб дошло, каково это. Я ведь сам чуть не вляпался. Молодой был, понятно, завёл бабу. Вначале было весело кувыркаться. А потом смотрю, что-то изменилось. Вот почему спрашивается. По дому она ходит как чувырла, а на работу прихорашивается. По логике должно быть наоборот. Ты же работать идёшь. Зачем на каблуки залезла? Для кого федиономию красишь? Кому понравится хочешь? Домой придёт, каблуки в сторону. Понятно, зачем хвост распускать? Я же уже у неё в кармане. Ну ладно, пусть так. А зачем тогда на работу раскрашиваться? «Еще кто-то нужен?» «Я все кубики сложил и больше о женитьбе не думал». «Хочешь в койку? Это я еще посмотрю». «А жениться? Нет уж!» Петрович говорил убедительно. «Сам, настрадавшийся от баб, я его очень хорошо понимал». Нервозность прошла. Чувствуя родственную душу, я слушал с интересом. Петрович, дальше-то что было? Как ты в художники попал? Завод был наш знатный, десятки тысяч рабочих, продолжал Петрович. И директор завода знатный, учёный, член-корреспондент Академии наук, орденоносец, в общем, светило. Для меня недосягаем, небожитель, да и для всех на заводе. По заводу идёт, все расступаются. Заместители гуськом за ним бегут и каждое слово записывают. Невольным уважением проникаешься, когда таких людей видишь. Очень интересно было, как такими становится. Я решил приблизиться к нему. Когда сидишь в заводе управления, это несложно, лишь не раз бумажки на подпись занести. В общем, старался на глаза попадаться. Секретарьший задружился, стал узнавать, что за человек. Оказывается, он развёлся, детей оставил и живёт с новой бабой. И я её раз видел. Молодая, наглая и жопа у неё такая. В общем, баба, что надо. Ну вот, поползли слухи, что директора шмоняют. Тоже, наверное, кто-то телегу накатал. Не то растрата, не то потери какие-то. Долго он ходил, как побитая собака. Но потом ничего, очухался, ещё и медаль какую-то дали. Но тогда я понял: он не бог, а такое же говно, как и все. А раз так, то чем я хуже? Вскоре засобирался на пенсию мой непосредственный начальник, заместитель директора по кадрам и общим вопросам. Дождался я приема, отсидел в очереди. Захожу, а директор не один. Помощник за отдельным столом сидит и указания записывает. Я смутился, стоит ли говорить при постороннем? Спрашиваю, нельзя ли поговорить конфиденциально? Не хочешь говорить, уходи, не отнимай время, говорит. Ну, я подумал, была не была, и от всей души попросил назначить меня на освобождающуюся должность. Поклялся служить верой и правдой, как собака. А он глаза выпучил: "Да так, понёс на меня Что я чуть со стула не слетел. Ты же говорит, производство не знаешь, ты же болван, ничтожество. Как это у тебя, наглец, язык повернулся мне такое предлагать? Пошёл вон отсюда и больше не возникай. А помощник, слезняк, сидит, скалится. Я от неожиданности дар речи потерял и так на задних лапках и вышел. Уже за дверями меня такая злоба взяла, что в глазах потемнело. Но не нравишь я тебе, так и скажи. Но унижать не смей! Отныне ты мой злейший враг. Я ничтожество? Мы ещё посмотрим, кто из нас ничтожество. Боже, я узнал, что заместителье себе он не назначает. Ему их присылают. Такая система, везде так, в больших организациях. Специально так делается, чтобы начальники не спелись. Но объяснил бы он мне по-человечески, я бы понял. Раз уж ничего не светит, стал бы другую работу искать. И все на этом. Но нет, унизить меня ему захотелось. Да вот скажи, Димка, ты в своей телеге не бось всех начальников одним разом обосрал? Не понимаю, что ты имеешь в виду. Внезапный вопрос Петровича меня напугал. Может, он врёт, что анонимку не читал? Откуда знает такие подробности? Что, испугался? Ну мы же откуда знаем? Я знаю от того, что все всегда пишут одинаково. Я ещё тогда это понял, когда Кляузер разбирал. Обиженный человек чаще всего одиночка, всех вокруг боится, думает, что все кругом против него. Поэтому тырится, ошибки совершает. Главная его ошибка в том, что он думает что его врага все будут защищать. Поэтому старается выбить из-под него все его подпорки, всех, кто, как ему кажется, будут защищать его. Не понимая, что тем самым он их объединяет и укрепляет против себя. Каждый думает, если клепают на меня всякую чушь, то и на другого тоже клепают чушь. Битва проиграна ещё не начавшись. А как же проверки, которые месяцами длятся? И это тогда почему? Не согласился я. Эти проверки, Дима, фуфло. Даже если и найдут что-то, то постараются не придать значения или вообще замазать. Если бы было что-то серьёзное, анонимки не очень-то и нужны. Если доказательства есть, то зачем анонимки? Анонимки пишут, когда не уверены, хотят, чтобы проверили. Если что, то я ни при чем. А это значит, что можно как вскрыть, так и спрятать. Короче, это очень тупо писать сразу на всех. Они будут друг друга покрывать, а массовых репрессий сейчас не допустят, времена не те. Но дураки именно так и делают, пишут на всех. Петрович был прав. Именно так я и думал и сделал. Петрович, ты считаешь меня дураком? Ты дурак, Дима, в том смысле, что не опытный. Мы будем действовать иначе. Мы пойдём другим путём. О, это проверенный и доказанный. Ты поймёшь, когда я тебе дачу расскажу. Слышишь? У тебя пожрать ничего нет. Жрать охота. Столовую так и не открыли. Плохо. Это тоже надо учесть. Обсудим обязательно. Есть пару банок кильки в томатном соусе. Вот, хорошо. А у меня картошка есть. Сейчас принесу. В чайнике сварим. Чай есть? Сходи пока воды набери. Петровичу шёл, а я думал, что всё это значит? Можно ли доверять Петровичу? Ещё вчера он казался обыкновенным балагуром и халтурщиком, а у него, оказывается, высшее юридическое образование. Может, врёт? Важность и на себя напускает. Как бы это проверить? Что он про меня знает? Что бы он ни сказал, я всё буду отрицать. Скажу, что он всё выдумал. А чего это он вдруг так разговорился? Мы ведь толком не знакомы. Ах, кажется, я прокололся. Зря про Таньку сказал, лишнего сказал. Если захочет, он сможет её найти. Она реальный свидетель. Ну и плевать, кому сейчас это интересно. У воли всё. Скажу о кле Виталий. С другой стороны, без конкретики про Таньку Петрович не раскрылся бы. Куда я лезу? Зачем в столовой обсуждать?